Она была обнесена высокой стеной с раздвижными воротами. Шофер затормозил. — Я недолго. — бросил Реми. И медленно пошел ко входу. Высокие стены напомнили ему Меналин, тюремные стены, за которыми прошло отгороженное от мира детство. Реми нажал кнопку звонка. — Могу я видеть доктора Вернуа? И вот Реми следует за дежурным. Вокруг корпуса, между ними лужайки.